Эпилог. Сентябрь 2019-го. Лиф. Месяц спустя, когда уже начался сбор урожая, лив сидела в главном доме Мизон-Шаво и вместе с Жюльеном, Жаком и Сильви просматривала документы. Она пыталась понять, каким образом, получая виноград с такого количества виноградников, они умудряются отслеживать каждую партию и не допускать, чтобы те не смешались до срока. Жак терпеливо объяснял разницу между известковыми почвами департамента ОП и меловыми Марны. Лив подписал отдельный договор с каждым сотрудником. Раньше это была обязанность Самуэля Конна, а затем и Жюльена, управлявших трастовым фондом. «Обещаю», — сказал Жак, — «когда они с Сильви собирали вещи, торопясь, чтобы успеть на собрание межпрофессионального комитета вин-шампани до прихода работников, что после сбора урожая я начну брать вас на встречи с виноградарями». «Виноград — продукт не только земли, но и их мастерства. Когда вы познакомитесь с виноградарями и станете доверять им, то проникнетесь симпатией и к их винограду». Когда Жак и сильви уехали, Жюльен помог Лив собрать все документы. «А ты, гляжу, уже навострилась», — похвалил он. Лив застонала. «Как ты всё сразу схватываешь!» «Не забывай, что я начал на 20 лет раньше», — рассмеялся Жюльен. С тех пор, как я стал работать в дедушкиной фирме, Мизон Шаво был одним из наших главных клиентов. Думаю, я могу на память рассказать тебе состав почвы на всех виноградниках, с которыми работает этот дом шампанских вин». «Почва виноградников?» — Лив ткнула его локтем в бок. «Люблю, когда ты заводишь со мной грязные разговоры». Жюльен долго смотрел на неё, удивлённо моргая, но потом до него дошёл смысл шутки, и он рассмеялся. «Похоже, я ещё не освоила тонкости французского флирта». Лиф улыбнулась, радуясь тому волнению, которое ощущала в его присутствии, хотя они встречались уже несколько месяцев. «А мне кажется, у тебя отлично выходит». Он наклонился и поцеловал её, и сердце Лиф забилось быстрее. Она была влюблена в него, а теперь и в его дочь. Странное ощущение. Она уже считала Жюльена и Матильду своей семьёй, как будто они созданы друг для друга». Теперь она уже усвоила, что семья — это не только родство. Кто знает, к чему всё это приведёт, но, как недавно сказал Жюльен, будущее перед ними открыто. Он взял её за руку, и они вышли в зал, где уже бродили туристы, выбирая бутылки и сувениры, читая таблички на стенах и пробуя шампанское в баре. После появления статьи в Монт от гостей не было отбоя. Лиф улыбнулась Рене, молодому гиду, который несколько месяцев назад показывал подвалы ей — бабушке Эдит, а затем ее взгляд скользнул по толпе и остановился на пожилой женщине, которая только что вошла в дегустационный зал, опираясь на серебристую трость. Высокая, седовласая, лет 80 или даже 90, она опиралась на руку высокого, широкоплечего мужчины, которому на вид было чуть за 60. Он кого-то напоминал лиф, но ее взгляд был прикован к женщине. Ее внимание привлек не шрам через всю правую щеку, а глаза. В них Лив уловила что-то знакомое, хотя не сомневалась, что видит эту женщину впервые. Та встретилась взглядом с Лив и продолжала неотрывно смотреть на неё, пока они с мужчиной медленно приближались. «Я могу вам помочь?» — спросила Лив, когда они подошли к ней. «Вы Оливия?» — женщина говорила по-английски с лёгким акцентом, не вполне французским. «Да, мэм, я Лив. Так меня обычно зовут». «Лив, как удачно, что ты здесь, хотя это казалось невозможным. Но пути Господни неисповедимы». Глаза женщины наполнились слезами, но она смотрела на Лив, не моргая. «Ну, я рада с тобой познакомиться, Лив. Меня зовут... звали... Селин Лоран. И я... я мать твоего отца». Позже, когда солнце уже позолотило виноградные лозы, Лив вместе с Селин отправились на прогулку по виноградникам, а её сын Жоэль, он был бы похож на её отца, если бы тот дожил до такого возраста, остался в доме, чтобы поговорить с Жюльеном. «Понимаешь, милая, Селин опиралась на Лив и трость, чтобы передвигаться по неровной земле. У себя дома в окрестностях Тель-Авива я каждое утро просматриваю онлайн-газету «Монт». Интернет — потрясающая штука, правда?» «Шесть недель назад я прочла историю про тебя и Мизон Шаво и поначалу не поверила, но Жуэль помог мне распечатать твою фотографию, которой сопровождалась статья, и когда я увидела твое лицо, то сразу все поняла. Ты очень похожа на дедушку, Лив. У тебя глаза, как у твоего отца». «Я целый месяц не решалась приехать», — продолжала она. «Понимаешь, я думала, что никогда не вернусь сюда. Я уехала в сорок пятом». После того, как мне сказали, что твой дед и отец погибли, и была уверена, что уезжаю навсегда. Селин посмотрела вдаль, и её губы тронула лёгкая улыбка. Ещё неделю я убеждала Жуэля, что в мои годы я достаточно крепка для путешествия. В конце концов он понял, как мне важно с тобой увидеться. И вот мы здесь. Моя бабушка, я имею в виду Инес, была убеждена, что вы погибли в Аушвице, сказала Лив. Её поверенный Самуэль рассказал мне, что она много месяцев искала вас, каждый день приходила в отель «Лютеция» в Париже. Но бывшая узница Аушвица сказала ей, будто вы умерли от туберкулёза незадолго до освобождения лагеря. «Господи!» — на лице Селин читалось удивление. «А когда я вернулась в Мизон-Шаво, мне сказали, что Инесс умерла, и Давид, естественно, тоже. А они оба выжили. Мне очень жаль». сказала Лив, понимая, как нелепо звучат эти слова. «Понимаешь, незадолго до освобождения я сильно заболела. Несколько раз была на грани смерти. Возможно, именно это и запомнила та женщина. В то время там царил хаос. А может, она тоже болела, и у неё всё в голове перепуталось. Но я изо всех сил боролась со смертью, потому что верила, что твой отец жив. Я знала, что должна вернуться к своему ребёнку, и это давало мне силы». На самом деле, я умерла не в Аушвице. Я умерла после Аушвица, когда вернулась сюда и узнала, что у меня больше никого нет. Мне незачем было жить, и целый год я просто плыла по течению, пока не встретила человека по имени Пауль Фогель. Прошло много времени, прежде чем я полюбила его, потому что моё сердце было отдано Мишелю. Думаю, в этом смысле ничего не изменилось и не изменится. Когда любишь так, как я любила Мишеля, чувства не ослабевают. В общем, мы с Паулем стали жить вместе. А в 1950 году он предложил мне выйти за него замуж и переехать в Израиль. И я согласилась, потому что во Франции у меня ничего не осталось. Селина умолкла, чтобы немного отдышаться. Али смахнула слезу. Жаэль стал вторым чудом в моей жизни. Не думала, что после того, что со мной сделал Аушвиц, я могу иметь детей. Моя жизнь по большей части была счастливой, но я никогда не забывала о своём первенце. «Я... я не знаю, что сказать. Мне так жаль...» Лив прочистила горло. «Бабушка Эдит... инес Всю жизнь винила себя за то, что случилось с вами. Я знаю, она хотела бы вам сказать, как сожалеет о том, что сделала. Мне очень больно это слышать, Лив, потому что я не виню инес Больше не виню. В молодости она всегда была легкомысленной, но не жестокой. В каком-то смысле это моя вина. Я украла у неё мужа. Я родила ребёнка от её мужа втайне от неё. Представляешь, какое предательство? Что она почувствовала, когда застала нас вдвоём и узнала правду?» Селин покачала головой. «Нет, виновата только я. Но я не могла поступить иначе. Мишель был любовью всей моей жизни, и если бы я не любила его, моя милая Лив, ты бы сегодня здесь не стояла». «Разве я могу сожалеть даже об одной секунде того, что со мной было?» Лив кивнула, вытирая слёзы. «А как насчёт того, что вы всю жизнь были разлучены с моим отцом и мной, а Инесс 70 лет провела рядом с чужим сыном, а потом и с внучкой? Может, вы не были ей чужими? Может, судьба предназначила вас для Инесс, кто знает? Я в неоплатном долгу перед Инесс за то, что она спасла твоего отца после того, как я поступила с ней». Я всегда буду жалеть о том, что больше не увидела Давида. Но вот я здесь, в винограднике, за которым когда-то ухаживал твой дед, рядом с тобой, моей внучкой. Лив, я и представить себе не могла, что такой день когда-нибудь наступит. Ты живое доказательство, что чудеса случаются. Селина перлась на плечо Лив. «Пойдём прогуляемся. Я расскажу тебе всё, что помню». Пока они гуляли среди виноградников... Лив поддерживала Селин, жадно слушая рассказы об этих местах, истории из жизни Мишеля и Инесс. Лив точно видела прошлое глазами Селин. Сколько всего теперь открылось ей, и радостного, и горького, того, что определило её жизнь. Каким-то образом всё сложилось вместе и привело к этому моменту. «И что теперь?» — спросила Лив, когда солнце начало клониться к закату. Они медленно возвращались к главному дому, где их ждали жэль и Жульен. «Вы останетесь хотя бы ненадолго?» Жуэль был так добр, что купил обратные билеты с открытой датой. Селин улыбнулась. «Ведь я надеялась, Лив, что мы с тобой немного побудем вместе, если ты захочешь. Мы потеряли столько лет». Лив подумала о бабушке Эдит, всю жизнь пытавшейся исправить свою ужасную ошибку, о своём отце, который ушёл так рано. «Да, действительно», — тихо сказала она. Но, как однажды сказал один человек, которого я очень любила. Прошлое переписать нельзя, но можно жить полной жизнью здесь и сейчас». «Полагаю, это слова твоей бабушки?» — улыбнулась Селин. Лив кивнула. «Да, она была мудрой женщиной, моя милая. Гораздо мудрее, чем я о ней думала. О чём всегда буду жалеть». Селин вздохнула, скользнула взглядом по далёкому горизонту, потом снова посмотрела на Лив. «Ты позволишь мне хотя бы немного узнать тебя?» Я хочу знать о твоей жизни, твоей семье, твоих надеждах и мечтах. Я хочу знать, каким стал твой отец. Я хочу узнать тебя, Лив. Надеюсь, я прошу не слишком много. Конечно. Лив протянула руку и сжала ладони женщины, пожертвовавшей всем, чтобы дать ей жизнь. Буду счастлива.